Матушка, матушка, ложе готовить пора. Пусть узким и длинным выйдет оно, пойми. Мой милый, мой Уильям сгорел от любви вчера, а я сегодня умру ради его любви. Ее схоронили у старой церквушки весенней порой. И с Барбарой Уильям в соседней могиле лежал, и красная-красная роза над ним расцвела. И белый шиповник взошёл на могиле ее. Весна за весною сменялась, они все росли, и ветви и корни они меж собою сплели. Теперь неразлучны, и песню в народе поют, как красная роза и белый шиповник цветут. Барбара Аллен. Английский фольклор. Часть четвёртая. Джил и Джек не вернутся вовек. Глава десятая. И красная, красная роза над ней расцвела. Время шло. Джек держалась подальше от деревни, предпочитая сделать что-нибудь еще по хозяйству, только бы не сопровождать доктора Блика в город за покупками. Она начала строить планы на будущее, представляла, что у нее будет свой сад, собственная мельница, и она сможет сама обеспечить себя всем необходимым. Алексис продолжала навещать ее, поначалу осторожно, затем все смелее и смелее, поскольку с ее семьей не случилось ничего ужасного. Джилл гуляла по крепостным стенам и считала дни до своего восемнадцатого дня рождения. Она уютно спала в своей кровати, мечтая о реках прекрасного красного цвета, когда солнечный свет затопил комнату и выдернул ее из сна. Она резко подскочила, Возмущённый и и заморгала против ужасающей ярких лучей. "Мисс", сказала мэри вежливо и почтительно. Она говорила так уже два года с того самого дня, как Джил устроила скандал и потребовала, чтобы с ней говорили с уважением, а иначе мэри сбросят с крепостных стен. "Господин попросил разбудить вас". "Зачем?" требовательно спросила Джил. Она изо всех сил терла ладонями глаза, пока жжение от солнечного света не исчезло. Когда она опустила руки, быстро моргая, то обнаружила, что Мэри держит огромную вазу, полную красных-красных роз. Джил распахнула глаза, она протянула руки навстречу и поманила Мэри к себе. "Дай их мне, да, мисс". Мэри не дала вазу в руки Джилл. Она прошла несколько шагов вдоль кровати и поставила цветы на столик в изголовье. Теперь Джилл могла дышать их ароматом и любоваться их красотой, не рискуя уколоться о шипы. Если бы по вине мэри, драгоценная дочка господина, пролила кровь, когда его самого не было в комнате, у неё сняли бы голову с плеч. Это от господина? Да, мисс. Они прекрасны. Выражение лица Джилл смягчилось, на глаза навернулись слезы благодарности. Ты видишь, как они прекрасны? Он так любит меня, он так добр ко мне. «Да, мисс», — сказала Мэри, которая прекрасно знала, что такое любовь вампира. Она иногда думала, что Джилл совершенно забыла, что когда-то давно Мэри и сама была наидёнышем, что Джилл не первая он носит бледные платья и бархотку вокруг шеи. Он не сказал тебе почему? Джилл с надеждой повернулась к Мэри. Он придет навестить меня сегодня? Я знаю, прошло только два дня, но вы в самом деле не знаете, мисс. Конечно, она не знала. Вампиры заботились о времени только когда это было связано с другими людьми. Отжил, хотя она еще была человеком, уже думала как вампир. Мэри заставила себя улыбнуться. Сегодня пятая годовщина вашего появления в пустошах. Джил широко распахнула глаза. Мне 17? «Да, мисс». Время в пустошах не совпадало с течением времени в родном мире Джек и Джилл. Оно подчинялось другим естественным законам и не совпадало точно ни с каким календарем. Но год есть год. Даже если их точный день рождения невозможно было определить, с даты их прибытия все было ясно. Джилл подпрыгнула на постели, Взметнулись одеяло и воздушная ночная рубашка. Мне было почти двенадцать с половиной, когда мы попали сюда, возбужденно заговорила она, откидывая одеяло на кровать. Так что сейчас мне практически восемнадцать!» Он хочет меня. Сегодня ночью время пришло. Практически восемнадцать — это не то же самое, что на самом деле восемнадцать», — сказала Мэри, стараясь сохранить выверенный баланс доброты и почтения, необходимый в разговорах с Джилл. Он знал, что вы спросите об этом. Он сказал, что из-за того, что мы не знаем точную дату рождения, Лучше проявить осторожность. Все останется по-прежнему, пока колокола затонувшего аббатства не возвестят смену времен года. "Но это же целая вечность", запротестовала Джил. "Почему так долго? Я не сделала ничего плохого. Я была такой хорошей. Я старалась и стала такой, какой он хотел видеть меня". Она сбросила с себя подушки и выпрямилась, взмахнув руками, чтобы показать изящное кружево ночной рубашки и тщательно уложенные локоны. Она давно уже обучилась искусству спать неподвижно, так чтобы встать идеально ухоженной и готовой встретить ночь во всеоружии. Старалась и стала, за исключением совершеннолетия, мягко ответила Мэри. Дверь все еще может открыться. Мир, в котором ты родилась, все еще может позвать тебя обратно. Это все сказки, чтобы пугать детей, фыркнула Джил. Двери приходят только если в них есть нужда. Ты знала, что такое вампир, когда оказалась здесь? сказала Мэри. Тебя это не удивило? Наши правила существуют потому, что в прошлом было сделано много ошибок. Все пошло не так. Новоиспеченные вампиры Рождение гнева и голода проходили через волшебные двери обратно в те миры, откуда пришли, в беззащитные перед ними миры. Мэри подавила желание вздрогнуть. Пустоши знали, как уживаться с вампирами, пустоши были приспособлены к выживанию со всеми своими чудовищами. Если бы вы отправились в город к повелителю оборотней, он сказал бы вам то же самое, сказала она. Или вниз к морю утонувшие боги не изменяют никого из тех, кто еще может вернуться обратно. Мы должны быть осторожны, чтобы не привлечь внимание той силы, что создает двери. Если они закроются, пустоши будут обречены. Луна делает дверь, язвительно сказала Джил. Все это знают. Это только одна из теорий. Остальные теории неправильные», — Джилл посмотрела на нее. На двери, через которую мы вошли, было написано: "Будь уверен". И я уверена. И я уверена, что хочу быть вампиром. Я хочу быть сильной, прекрасной и вечной. И я хочу знать, что никто и никогда, никогда не сможет отобрать у меня все это. Почему я не могу стать вампиром? Вы станете, сказала Мэри. Станете, когда зазвонят колокола затонувшего аббатства. Господин отведет вас в самую высокую башню и сделает вас безжалостный, быстрый, и самое главное, он сделает вас своей. Но вы должны дождаться, когда зазвонят колокола мисс. Вы должны. Я знаю, это трудно. Я знаю, вам не хочется ждать, но откуда тебе знать? Мэри фыркнула джил. Ты была найдёнышем. Это все могло быть твоим ты отказалась. Почему? Потому что я не хотела быть безжалостной мисс. Поначалу все это было похоже на игру. Она и вампир в высоком замке. Он предлагал ей все, что она пожелает, а она смеялась и отказывалась от всего, кроме того, что ей действительно было нужно. Это походило на игру. А потом он попросил стать ее детем, а он бы стал ее отцом чтобы они правили бок о бок в ярости и в крови во веки веков. А когда она отказала, он разозлился. Ее друзья из деревни продолжали исчезать, и поначалу это тоже казалось игрой, большим заговором против нее, игрой в прятки, вплоть до того дня, когда он притащил к ней маленького Беллу и сказал: "Вот что случается с теми, кто возражает мне". И перегрыз мальчику горло своими зубами. Иногда Мэри казалось, что она до сих пор ощущает брызги крови на своем лице. Но Джилл не довелось узнать его с этой стороны. Джилл с самого начала была его драгоценной маленькой принцессой. Джилл витала в облаках и мечтала о вмпериизме будто об удивительной игре, и Мэри никак не могла убедить её, что это не игра. Лицо Джила жесточилось. Я могу быть безжалостной, сказала она. Я докажу ему, что могу быть безжалостной. И тогда он увидит, что можно не ждать. Я могу стать его дочерью прямо сегодня. Да, мисс, сказала Мэри. Вы будете завтракать? Не будь дурой, ответила Джил, что означало да. По меньшей мере, в этом отношении девочка уже была вампиром. Она всегда была голодна. "Спасибо, мисс", сказала Мэри и поспешила покинуть комнату как можно быстрее и почтительнее. Джилл смотрела ей вслед, лицо оставалось жестким. Убедившись, что женщина не вернется, она развернулась и пошла к своей гардеробной, за дверью которой скрывалась целая радуга платьев пастельных оттенков. Она выбрала самое бледное кремовое шелковое платье. Оно подчеркивало золото ее волос и кожу цвета слоновой кости. Оно было больше всего похоже на белое свадебное платье. Ей хотелось показать ему, что больше не нужно ждать. Ей хотелось показать ему, что она уже понимала, что такое безжалостность. Сегодня была годовщина с того дня, как они оказались в этом мире. После захода солнца господин несомненно устроит в ее честь пышное и грандиозное торжество. Возможно, он даже пригласит других вампиров, чтобы они поумилялись над его протеже. Как далеко она продвинулась, как она прекрасна. Да, это будет замечательный праздник. И единственное, что может быть лучше это если он завершится ее славной кончиной и еще более славным воскрешением. Ждать бессмысленно. Даже если дверь откроется, она не войдет в нее. Она никогда вот так не оставит своего любимого господина. Все, что ей необходимо доказать, что она настроена серьезно, что она достаточно безжалостна, чтобы быть его ребенком, и тогда все будет идеально. Если в ее честь будет устроено торжество, что-то славное и достойное ребенка вампира, То этот кошмарный доктор Блик устроит что-то и для Джек. Наверняка. Всем понятно, что быть ученицей сумасшедшего ученого не так хорошо, как быть дочерью господина. А это значит, доктор Блик никак не может упустить такой возможности, чтобы покрепче привязать Джек к себе. Там точно будет праздник. А если будет праздник, там точно будет Алексис. Естественная привязанность Джек к дочке трактирщика не увяла со временем, а если угодно, еще больше выросла. Джилл много раз видела их вместе. Джек смеялась, когда она была с Алексис. Смеялась, будто она не позорила их обеих, шатаясь по пустошам в уродливых жилетах и шарфах, подавая себя так, будто леди и есть место в лаборатории противного сумасшедшего старикашки. Это было неправильно. Это было неподобающе. Джилл могла все исправить. Она могла наставить сестру на путь истинный и показать господину, что она уже достаточно безжалостна, чтобы стать его истинным ребенком, а не на словах. Один единственный поступок мог бы изменить все к лучшему. Она поморщилась от отвращения, достав из гардеробной плотный коричневый плащ. Затем сняла его с вешалки и надела поверх своего прекрасного платья. Она ненавидела скучные обычные цвета, но это было необходимо. Она знала, как сильно она выделяется, если не принять специальных мер, чтобы замаскироваться. Мэри все еще была внизу, готовила завтрак. Джилл проскользнула через потайную дверь на лестничной площадке. В каждом приличном замке есть потайные двери. И начала спускаться. Она столько раз ходила этим путем, что могла бы пройти его с закрытыми глазами. Так что она отпустила сознание в свободное плавание, представляя, как будет чудесно, когда господин возьмет ее на руки и покажет все тайны, которые влечет за собой смерть. Скоро, так скоро. Она появилась из неприметной дверцы в стене у основания замка, практически скрытой выступом. Натянув на голову капюшон, Джилл вошла в деревню в застегнутом плаще, не привлекая к себе внимания. Таинственные фигуры в плащах были достаточно привычным явлением в пустошах, так что ей доставались только мимолетные взгляды. Лучше не попадаться на пути людей, которые могли нести секретные послания господину или выискивать жертвенные подношения затонувшим богам. Днем деревня выглядела совсем по-другому. Меньше грубей, грязнее. Джилл шла по улицам, представляя, как все эти люди разбежались бы, если бы узнали ее. Это почти компенсировало грязь, испачкавшую подол ее платья и превратившую кремовый цвет в грязно-коричневый. Она не настолько чуралась беспорядка, как Джек, но это было не Трудно внушать страх и ужас, когда выглядишь так, будто забыла постирать свою одежду. Деревенский люд был на удивление шумным. Тогда как в присутствии дочери господина они вели себя, будто в рот воды набрали. Люди смеялись, ругались, торговались, обсуждали урожай. Джилл, скрытая капюшоном, нахмурилась. Они выглядели счастливыми, но ведь их жизнь была коротка и жестока. Они жили по милости господина, Они погрязли в грязи и трудились, не разгибая спины, просто чтобы иметь крышу над головой. Так как же они могли быть счастливы? Эта мысль могла бы привести ее к некоторым неприятным выводам, если бы Джил продолжила думать в этом направлении. И эта история могла бы закончиться совсем по-другому. Единственное озарение не меняет всю жизнь мгновенно. Это только начало. Но увы, дверь трактира открылась, И показалась дочь трактирщика, нарядная по меркам деревенских жителей. На ней было зеленое платье с голубым лифом, и подол платья был такой короткий, что приоткрывал щиколотки. В руках она держала корзину с хлебом, вином и свежими яблоками. На пороге появилась ее мать и что-то сказала ей. Девушка рассмеялась и поцеловала мать в щеку. Затем она развернулась и... И с совершенно беззаботным видом направилась к воротам. Джилл, бесшумно ступая, последовала за ней. Джилл редко покидала безопасные пределы замка и деревни, где слово господина было абсолютным законом и где никто не посмел бы поднять на нее руку. Конечно, пустошь за стеной тоже принадлежала ему, но на открытой местности могло быть опасно. Те, кто слишком беспечно разгуливал по пустоши, Рисковали стать добычей вервольфа или их могли утащить в качестве жертвы утонувшим богам. Таким образом, прогулка по зарослям папоротника была приправлена остротой осознания, чем это может обернуться. Но это лишний раз доказывало серьезность ее намерений. Дочь трактирщика шла удивительно быстро. Джилл держалась достаточно далеко, чтобы оставаться незамеченной. Алексис выросла под тенью замка Она слышала вой вервольфов в ночи и звон колоколов затонувшего аббатства. Она была выжившей. Но она знала, что статус воскрешенный делает ее непривлекательной для многих чудовищ, которых она боялась с самого детства. И она знала, что ни горгульи, ни призрачные гончие не охотятся днем. и кроме того, она шла к любимой женщине. Она расслабилась. Она витала в облаках. Она была беспечна. Кто-то тронул ее за плечо. Алексис напряглась и развернулась, приготовившись к худшему, она расслабилась при виде лица, скрывающегося под капюшоном. "Джек", тепло сказала она. "Я думала, ты все утро хлопочешь по дому". Джил нахмурилась. Алексис, наконец осознав, что настоящей перед ней девушки нет очков, поспешно отступила назад. "Вы не Джек?" Сказала она: "Что вы здесь делаете?" "Доказываю, что уверена", ответила Джилл. Она расстегнула плащ, плащ упал в папоротник, выхватила нож из-под лифа и прыгнула. "На этом мы оставим их двоих". Есть то, что необязательно видеть, чтобы понять, то, что можно осознать по единственному пронзительному вскрику. По брызгам крови окрашивающим вереск красным как розы, красным как яблоки, красным как губы единственного ребенка вампира. Больше нам нечего здесь делать.